Четвертое. В прокуратуру он не вернулся. Сделал лишь два коротких звонка «Мищик и собирай». Видеться с ними он не собирался, не хотелось объяснять, реагировать на экзальтированные охи, ахи и обожемойканье. Самое основное, то есть результаты исследования Романа Мышинского, лежало у них на рабочем столе. А этого было предостаточно, чтобы подать в суд ходатайство об аресте, чем позднее и займется, собирай. А в средство массовой информации пойдет лаконичная формулировка «задержан подозреваемый». Все же остальное зависело от самого Вильчера. Если сознается, то через три месяца будет готов обвинительный акт. Будет молчать, кого-то ждет длительный и кропотливый процесс на основании одних лишь улик. Скорее всего, не Шацкого. Существовал разумный негласный обычай, согласно которому дела, касающиеся должностных лиц и чиновников района, попадали в другую прокуратуру. Однако Теодор Шацкий надеялся, что на сей раз удастся оставить дело здесь, а если нет, то уговорить окружную, чтобы его дали ему где-то в другом месте. Он рвался сам составить обвинительный акт и защитить его в суде. Иного варианта он не представлял. Но при любых обстоятельствах сегодня ему заниматься этим не нужно. Сегодня он может отдохнуть. Он и запамятовал, когда в последний раз испытывал такую чудовищную усталость. Он еле волочил ноги, и когда остановился возле апатовских ворот, напротив семинарии, где много лет назад повесился Хаим Вайсберг, И возле которой вполне возможно стоял маленький леон вильчер высматривая своего папочку то не выдержал и присел на лавочку рядом с каким то бездомным всего лишь на минуту сосед показался знакомым он порылся в памяти ага ясно зацепил вильчеров тот вечер когда они вместе уходили из ратушной искал пропавшего дружка заговорить что ли с ним подумал шацкий но вместо этого закрыл глаза и подставил у лицо солнцу. Если не согреется, то хоть немного загорит. Ему не давало покоя, что на телеэкране он выглядел как бледная, из спирохета. Чувствовал он себя странно. Окончание следствия и арест преступника обычно сопровождались у него ощущением пустоты, своего рода депрессией. синдромом освобождения от сделанной работы. Но на сей раз произошло нечто иное. Пустота живо заполнялась беспокойством, знакомым беспокойством нейронов, сигнализирующих, что где-то он ошибся, что-то упустил из виду. Он понятия не имел, в чем дело, и не хотел ломать себе над этим голову. Не сейчас. Сейчас он с трудом поднялся со скамейки, и побрел вверх к рыночной площади. Миновал бар с пельменями, миновал китайца, которому за все это время у него так и не хватило духу заглянуть. На минутку остановился возле малютки, прикидывая кофе с пенкой и сахарной пудрой. Это то, что доктор прописал? Нет, кофе не хотелось. Не хотелось возбуждения. Хотелось под душ и в постель. К тому времени, когда часы на ратушной башне залились перезвоном, объявив два часа пополудни, он доковылял до рыночной площади. Чуть задержался, наблюдая, как город, готовясь к туристическому сезону, начинает преображаться. Он еще не видел Сандемежа в этой ипостаси. Он поселился здесь в конце года, когда все уже было закрыто. От золотой польской осени не осталось и следа, а брусчатка в старом городе была либо мокрой, либо припорошенной снегом, либо покрытой тонкой корочкой льда. Теперь город выглядел как выздоравливающий больной, который, прежде чем встать на ноги и побежать, осторожно проверяет, что ему можно, а чего нельзя. Терраса кардегардии была уже обжита. Возле малютки хозяйка выставила наружу два столика — В глубине площади, перед коктейль-баром, кто-то чистил большой зонт с логотипом пива «Живец», а зеленая будка с мороженым, до сего времени наглухо забитая, стояла с открытыми ставнями. Все еще было холодно, но стоящее высоко в небе солнце не собиралось сдаваться, и Шацкий почувствовал, что этот уикенд станет первым триумфом настоящей весны. Ни одно кафе его не соблазнило, он свернул в сторону Вислы и спустя несколько минут был в своей квартире, которую покинул еще в среду утром. Ему не мешали ни разбросанные вещи, ни пустой холодильник. Он разделся и бросился в постель, которая все еще пахла сладковатой туалетной водой Клары. «Что такое?» «Почему я, черт побери, не чувствую облегчения?» — ломал он себе голову и провалился в сон.